Горит радиостанция Радонеж. Православное вещание для России и соотечественников за рубежом. Многое из созданного Шмелёвым подлинное богословие в образах. Горе тем, которые мудры в своих глазах. Не даром на этот пророческий текст указал он своему читателю. Именно на тех, кто вознёсся в гордыне разума своего, отверг вослеплении веру и соблазнил тем народ, возлагая теперь шмелёв главную вину за произошедшее, на русскую интеллигенцию. Она от православия отреклась и тем соблазнила народ. Вот корень зла. В рассказе Свет вечный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 что Россия оказалась чуждой интеллигентскому сознанию, и интеллигенция осталась ей чуждой. «Наша интеллигенция, — пишет Шмелев, — безотчетно и безоглядно хватала все, что вином ударяло в голову, да безбрежье социализма. От ума вкусила, поверила только пяти чувствам и отвергла Бога, сделала Богом человек. Она любила минутные, отлюбила множество идеалов и кумиров. Руководимые отцветами религии,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 корысть потребительства. И как Достоевский, он видит выход в одном передать истину, которую несёт в себе Россия западу, иначе гибель всего. Шмелёв 3 четверти века назад ясно сознал и выразил ту национальную идею, вот которую всё никак не могут соскать прозномосли рубежа тысячелетий. Только теперь начинает воззревать в умах и то весьма не многих мысль о вселенской религиозной предназначенности России. Вот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 И оказавшись там в изгнании, вот они эти прежние борцы, слепцы так и не поняли ничего и продолжали тянуть свои прежние революционные песни. Ашмелёв всем как поперёк стоял. Не могло понравиться им обращение к писателям к национальной идее, к той идее, которую они оплёвывали ещё в предреволюционные годы и делали это с наслаждением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 Ни одна патока в русской жизни показана Шмелёвым. И очень жёстко, даже жестоко сказал Шмелёв об интеллигентах, пошедших в служении к большевистской власти, показал их полную беспринципность, неверие ни во что, кроме собственного материального благополучия. Во взглядах Шмелёва проявилось то противостояние чуждый русскому духу идее, которое впервые было обозначено ещё в спорах славянофилов с западниками.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 Он знал, ничего не стоит красивые слова, совесть и обо всём прочем, на которой так горазда Европа. Шмелёв это хорошо понимал. А что теперь видим? Не волнует судьба великого народа, когда-то столь отзывчивую на человеческую неправду. Судьба могила 150-миллионного народа не волнует. Вот награда за трепетную совесть. Не смущает мировую совесть десятилетия наглой издевательство. Над целую страну десятилетие убоем миллионов не пробуждают спящих за могильной гласа и стоны не возмущают надругательства над целым светом, над человеческой совестью. Запомни это, отринутый русский человек, замордованная Россия. Это современная европейская культура, демократическая культура. А, к сожалению, плохо мы помним это. А ведь как злобнодневно звучат слова Шмелёва в наше время. И позднее писатель очень многие публицистические выступления посвятил этому. Помните, русские люди, как самые респектабельные европейцы наживались на ваших бедах и страданиях. А действительно наживались. Даже хвалёный Нансен, например, Шмелёв горькие вещи об этом говорит. А этого не хотят помнить. И снова, снова рвутся в объятия того же Запада.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 Этого было в народе больше. Теперь слабеет. Видит меньше примеров, служений и долг. Народ слишком отдален от лучших людей у нас, и дурно его воспитывают. Но закваска его жива, ни в ту не совершались подвиги. Не могли бесследно пропасть жертвы исторических родов, творивших Святую Русь. Эти роскошнейшие цветы — духовные нашей истории, назначенные ему в удел. Душу свою положить за други своя — может быть, за целый мир положить. Всё это сказано вполне определённо. И главный смысл бытия народа русского по Шмелёву в его православном служении, может быть, целому миру. Это определено ощущением в себе Бога, образом и подобием его и несением в себе той любви, выше которой по слову спасителя нет. Шмелёв это видел и ощущал. Он видел это в России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 Ну и сама няня, героиня рассказчица, воспринимается как бы сквозь сказочный образ серого волка, верно служившего Ивану Царевичу и устроившего его счастье. Недаром же дважды повторяются слова, сказанные героине романа Катечке, которую воспитала старая няня. Я тебе сама глазки закрою. Похороню тебя честь честью, как и Иван Царевич серый волк хоронил. Вот этими словами завершается и всё повествование.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 Промысел Божий ещё раз повторим, вёрш Шмелёва. И не мог писатель не осмыслять раз за разом и художественно осмыслять это. Начало руководящие действия человека, который предаёт себя вере в свою волю творца. Вот что привлекает Шмелёва. Это сказка? Ну что ж, ведь даже Евангелие тоже сказкой кто-то называет. В Евангелии чудес нет пример больше.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 Шмелёв преодолевает реализм, выходит за его рамки. Он выходит из тех тупиков, которые созданы реалистическим типом художественного отображения. И он нашёл выход не посредством горизонтальных перемещений на уровне реализма, в какие-то другие методы, а движением по вертикали ввысь. Ещё в дореволюционное время вспомним, Шмелёв пытался освоить тот принцип, который он видел в в обретении укрытой красоты под гримасами жизни. Гримасы жизни ничто, красота, укрытая под ними вот главное, вот что нужно выявить. И ставь перед собой такую задачу, Шмелёв постепенно одоливал важнейшую особенность реалистического мировидения: реальные правдоподобить, эпизацию, детерминизм, историзм при помощи то критического восприятия мира. Теперь писатель ищет проявление веры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 Правда Божья образ и подобие в человеке. Найдите сущность, повелевающую без насилия, без подавления человека, жизнь расцветёт чудесно под всеми ярлыками. Так писал он, определяя для себя смысл своего искусства в статье Пути мёртвые и живые. Я вижу только одну такую сущность. Вот его мысль.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 удавалось изображение идеала, что вообще очень трудно в литературе и в искусстве. Ему удавалось показать добро, прекрасное, побеждающее. Причём удавалось цистной художественной силой. Герои Шмелёв это сильные, благородные и добрые люди. Будь они простыми замоскворецкими мастеровыми, кучерами, плотниками или купцами, или священнослужителями, или военными, как старый полковник в романе "Солдат" Все они у Шмелева живые, зримые, реальные. Или природа прекрасная, яблони в цвету, сирень благуханная, весенние тополя. Каждая страница Шмелева расцветает перед нами в дивную картину в гармонии, благодарения и благословения всего сущего. Вот с этими словами издательницы последнего собрания сочинений Шмелева Асьминина я согласен вполне. Это прекрасно сказано. А сочинение,